и под ней больше подразумевать было нечего. Но мать своими песнями и нежным шепотом, потом княжеский разнохарактерный дом, далее университет, книги и свет – все это отводило Андрея от прямой, начертанной отцом к Ильи. Русская жизнь рисовала свои невидимые узоры и из бесцветной таблицы делала яркую, широкую картину. Андрей не налагал педантических оков на чувства,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 какова бы она ни была, смотреть на нее не как на тяжкое иго-крест, а только как на долг и достойно вынести битву с ней. мыслительной заботы посвятил он и сердцу, и его мудреным законам, наблюдая сознательно и бессознательно отражение красоты новоображение потом переход впечатления в чувства, его симптомы, игру, исход и, глядя вокруг себя, подвигаясь в жизнь,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 Он с улыбкой то краснее, то нахмурившись глядел на бесконечную вереницу героев и героинь любви, на дон кихотов в стальных перчатках, на дам их мысли с пятидесятилетнюю взаимную верностью в разлуке, на пастушков с румяными лицами и простодушными глазами на выкоте и на их хлой с барашками. Являлись перед ним напудренные маркизы в кружевах,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 на местоположение имения, то есть сразу привыкает и потом не замечает его никогда. Что же это? Врожденная неспособность вследствие законов природы, говорил он, или недостаток подготовки, воспитания? Где же эта симпатия, не терпящая никогда естественной прелести, не одевающаяся в шутовские наряды, видоизменяющаяся, но не гаснущие? Какой естественный цвет и краски этого разлитого повсюду и все наполняющего собой благо, этого сока жизни. Он пророчески вглядывался вдаль, и там, как в тумане, появлялся ему образ чувства, а с ним и женщины, одетые его цветом и сияющие его красками, образ такой простой, но светлый, чистый. «Мечта, мечта!» — говорил он,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 Он не навязывал ей ученой техники, чтоб потом с глупейшую и с хвостливой гордиться ученой женой. Если бы у ней вырвалось в речь одно слово, даже намек на эту претензию, он покраснел бы пуще, чем когда бы она ответила тупым взглядом неведение на обыкновенной в области знания, но еще недоступный для женского современного воспитания вопрос. Ему только хотелось, а ей вдвое, чтоб не было ничего недоступного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 в Италию. Она боялась впасть во что-нибудь похожее на обломовскую апатию. Но как она не старалась сбыть с души эти мгновения периодического ощущения, сна души, к ней нет-нет, да подкрадется сначала греза счастья, окружит ее голубая ночь, и ее дремоты, потом опять настанет задумчивая обстановка, будто отдых жизни, а затем...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 «Ты и сказывала», — равнодушно отозвалась она. «Что ты спать хочешь?» — спросил он. У ней стукнуло сердце, и не в первый раз, лишь только начались вопросы, близкие к делу. «Нет еще, с искусственной бодростью», — сказала она. «А что? Нездорова?» — спросил он опять. «Нет. Что тебе так кажется?» «Ну, так скучаешь».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 «Несчастлива тем, разве что уж слишком счастлива», да — досказала она с такой нежной, мягкой нотой в голосе, что он поцеловал ее. Она стала смелее. Предположение, хотя легкое, шуточное, что она может быть несчастлива, неожиданно вызвало ее на откровенность. «Не скучно мне и не может быть скучно. Ты это знаешь и сам. Конечно, не веришь своим словам. Не больна я, а...» «Мне грустно. Бывает иногда... Вот тебе, несносный человек, если от тебя нельзя спрятаться. Да, грустный, я не знаю, чего...» Она положила ему голову на плечо. «Вот что?» От чего же?» — Спросила он ее, тихо наклонившись к ней. «Не знаю», — повторила она. «Однако же должна быть причина, если не во мне, не кругом тебя, так в тебе самой».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 «Ну, не все есть в жизни. Что еще?» «Иногда я как будто боюсь», — продолжала она. «Чтоб это не изменилось, не кончилось. Не знаю, сама. Или мучусь глупую мыслью. Что ж будет еще?» «Что ж это счастье? Вся жизнь!» — говорила она все тише, тише, стыдясь этих вопросов. «Все эти радости, горя, природа», — шептала она.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 Она вздохнула, но, кажется, больше от радости, что опасения ее кончились, и она не падает в глазах мужа, а напротив. «Но ведь я счастлива. Ум у меня не празднен, я не мечтаю, жизнь моя разнообразна. Чего же еще? К чему эти вопросы?» — говорила она. «Это болезнь? Гнет?» «Да, пожалуй, гнет для темного слабого ума, неподготовленного к нему».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 Уже ли туман, грусть, какие-то сомнения, вопросы могут лишить нас нашего блага, нашей... Он не договорил? Она, как безумная, бросилась к нему в объятии, как вакханка в страстном забытии, замерла на мгновение, обвив ему шею руками. Ни туман, ни грусть, ни болезнь, ни даже смерть, шептала она восторженно, опять счастливая, успокоенная, веселая, никогда казалось ей...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 Ей столснится другой сон. Не голубая ночь открывался другой край жизни, непрозрачный и праздничный, в затишье среди безграничного обилия, наедине с ним. Нет. Там видела на цепь утрат лишений, омываемых слезами неизбежных жертв.